Глава 20. Глеб Я жду, что Марина осунется, удивится и произнесет высохшими вмиг губами Как прохрипит это единственное слово и осядет на стул, начнет биться в истерике и плакать мне в плечо. Я так жду этого, что когда ничего подобного не происходит, даже не верю. Ей все равно. Марина начинает смеяться. Складывается пополам и заливается звонким смехом, из-за которого все внутри дребезжит от злости. Она за идиота меня держит. «Ты с Жорой встречался, что ли?» Как ненормальная хохочет она и смотрит на меня, как на полоумного. «Я и сам чувствую себя идиотом. Если даже Марине известно, что Жора есть, значит, я что-то не так понял. Или мне привиделась полная копия Миши, потому что я нажрался...» «Или Марина сама не знает, о чем говорит?» «У Миши есть брат, уточняю я». «Да». «Марина стирает с уголков глаз слезы и смотрит на меня, как на больного». «Брат-близнец. Родители у них не очень богаты, поэтому Жора нашел идеальный способ заработка. Для себя», — уточняет она. «Быть альфонсом. Приподнимаю бровь в усмешке». «Да, так». «Марина кивает». «Миша стыдно за брата, они практически не общаются». Я молчу и жду, пока Марина договорит. Она рассказывает совсем немного, что-то о тяжелой братской жизни, об отношениях и о том, как Мише тяжело от того, что его брат такой. Я почему-то не верю, а еще меня осеняет догадка, которую я тут же озвучиваю. «Ты видела Жору?» На мгновение Марина замолкает и непонимающе смотрит на меня, а затем мотает головой. «Нет, но...» «А я видел Марина. Вбиваю в ее голову это знание». «Жора слишком, Миша, чтобы быть не им, понимаешь?» «Нет». «Марина слегка улыбается. Близнецы все похожи, и они не похожи. Я выдерживаю ее непонимающий взгляд». «Поведение, манера движения, разговор, все как у твоего Михаила». Марина вздыхает, а потом поднимается с кресла. «Если у тебя все, я пойду», — бросает она. «Не хочу слушать этот бред». «Это не бред. Посмотри на меня. Ты же меня знаешь, верно? Вот представь, что ты видишь точную копию, но имя другое. Что ты подумаешь?» «Я хочу, чтобы она поняла и заподозрила его». Не может Жора быть братом Миши. Это сам Миша и есть. Я не мог ошибиться. Тем более Марина говорит, что ни разу не видела его. Как можно не познакомить свою девушку с братом? Миша настолько его стесняется. Ну, бред же. Как Марина этого не понимает? Глеб, у тебя с головой плохо. Что ты несешь? Миша учится, ему некогда по ночам встречаться с богатыми женщинами. Уверенно произносит она. Да и денег у него нет. Да скалюсь я. А колечко, где он взял денег, чтобы купить его? Марина гневно сверкает глазами и вырывает руку, которую я хватаю, чтобы щелкнуть пальцем по кольцу, и привести ее в чувство. Да отпусти ты меня! она дергает рукой и смотрит на меня, как на врага народа. Ты что себе позволяешь? И почему пристал? Миша замечательный парень, а ты ищешь в нем изъяны, которых нет. Почему? потому что чувствуешь, что проигрываешь». Она усмехается, видимо, замечая, как я меняюсь в лице. «А я злюсь. На нее и слова, которые она произносит. Проигрываю? Я?» «Ты недомерка своего видела?» «Видела». Она гордо вскидывает голову и ухмыляется, растягивая пухлые губы. «Он лучше тебя понял?» «И серьезно это говорит. В глаза мне смотрит и выдает без тени сомнения» пригвождает к полу своим высказыванием. Я же смотрю на ее пухлые губы, на дикие от злости глаза и чувствую такую гамму эмоций, которую не ощущаю даже с Софией в постели. Даже там я бревно, а здесь, с ней, я жив. Да, сердце болит, кровоточит так, что дышать трудно, но зато я его чувствую, а не живу безжизненным овощем, которому наплевать на все. Ты что делаешь? Слышу, писка концентрируясь на ее лице. Оказывается, сам того не понимая, я схватил Марину за подбородок и чуть сдавил, так что она не может произнести ей слова. Ее губы вытягиваются, как у рыбы, выброшенной на берег, а мне интуитивно хочется сделать ей больнее. Не знаю, как сдерживаюсь. Наверное, меня останавливает ее испуганный взгляд, или то, что я больше хочу прижать ее к стене и поцеловать. Раскрыть нежные губы своими и вспомнить, какая она податливая. Во мне сейчас борется сразу несколько чувств. Злость, обида, ненависть, желание. Что-то еще, чему я никак не могу дать определение. Не любой же, в конце концов. Марина отступает на несколько шагов, едва я убираю руку от ее лица. Ошарашенно смотрит и идет к двери, шаг за шагом отходя от меня, больного. Я и сам понимаю, что перегнул палку, но мысли путаются с ней рядом, а обида просто захлестывает. Марина уходит, оставив меня одного, громко хлопает дверью и, я уверен, стремительно направляется к ступенькам, чтобы убежать как можно быстрее. Я же отворачиваюсь к окну и запускаю пальцы в волосы, обзывая себя идиотом. «Как я вообще сделал то, что сделал? Зачем?» Ослабляю ненавистный галстук и не понимаю, что делать дальше. С Мариной мы явно не можем работать. Она вечно выводит меня, а я нарываюсь специально, жду, когда она взбесится. Добанным мазохистом чувствую себя рядом с ней. Триль телефонного звонка отрезвляет меня и возвращает в действительность. На экране имя моей девушки — Софии. Я думаю, не брать, но в последний момент нажимаю «Ответить» и бросаю. Ты где? Недалеко от офиса хотела заехать. Шибичет она немного удивленная. Ждусов, соскучился капец. Я вру. Отключаюсь и закрываю глаза. Хочу перебить запах Марины, той, которую, кажется, и хочу видеть рядом.